Глава 8. 1 Следующие несколько часов я посвятил отдыху и попыткам выработать общую стратегию на случай будущих столкновений с врагами разных уровней. И дух обмана, оставленный мне Бо, для этого оказался просто незаменим. Пять минут я пробовал вместе с ним какой-нибудь прием, потом ложился немного подремать, а когда арку Балену откатывалась, мы начинали все заново. Смотрю, вы сработались. Бо вернулся как раз в тот момент, когда я с помощью комбинации из ослабления, лечения и арку балено перехватывал контроль над костяным носорогом. Даже Ультравасилиский тебе нипочем внушает, но думаю, пора нам обсудить наши дальнейшие планы. Как все прошло, я плюхнулся на пол и решил сначала поинтересоваться делами Бога обмана. По идее, раз короля духов больше нет, Он должен быть расстроен, но нет, Бо, наоборот, лучится радостью и энергией. Вернул себе контроль над еще тремя стихиями. Бог обмана в ту же секунду призвал своих новых помощников. Огонь, тьма и молния. Конечно, не полный набор, но для начала этого хватит. Для начала? Да, Бо принялся посвящать меня в детали. Дух тьмы обладает очень высоким уровнем скрытности он попробует добыть нам ближайшие планы приближенных к Арика. И мы, в свою очередь, сможем выбрать, на кого будет открыт первый сезон охоты. Я, кстати, предложил бы сосредоточиться на твоем лысом друге. Сильный мечник с бонусами к морали, в будущем с его помощью мы сможем неплохо развернуться. Я не против, только предлагаю дождаться первых новостей. Я постарался ответить максимально неопределенно. С одной стороны... Я и сам изначально думал как Бо, с другой, почему-то жутко не хочется идти у него на поводу. К счастью, у меня есть лосад, и при анализе разведданных можно будет сверить то, что расскажет Бог обмана, с информацией от моего личного шпиона. «Кот!» Голос, которым позвал меня Бо, звучал как-то совсем по-другому, не так, как раньше. «Я вижу, ты мне не доверяешь, и я понимаю, почему». Скажу сразу, я тоже тебе не все рассказываю, и это вполне может помешать нам в итоге принять правильное решение. Увы, это не исправить, я не стал спорить. Да, нам можно обойти, а вот теперь я полностью превратился в слух. Есть специальная техника, называется временной челнок. Естественно, это можно использовать только в местах силы, без каких-либо искажений, но нам повезло. Мы как раз в таком и находимся. Так вот, это специальная переговорная способность. Вы с оппонентом создаете точку Якорь, потом без обеняков обсуждаете то, что нужно, и возвращаетесь назад. Ты будешь помнить все, он ничего, но потом вы меняетесь местами, и уже он обсудит все, что ему важно. И во время обсуждения нельзя соврать. В голове мелькнула мысль, что это скорее не переговорная техника а допросная, тем более, что второй всегда может отказаться. «Нет», — Бо ответил так резко и яростно, что я почему-то ему сразу поверил. «Никакого принуждения, другой человек не расскажет свои тайны, но зато ты сможешь рассказать свои и, не опасаясь последствий, обсудить, как лучше поступить». Я выставил вперед ладонь, показывая, что мне нужно все обдумать. «Кстати...» Уже второй раз наше сотрудничество заходит в тупик, а Бо находит способ, как мы можем обойти взаимное недоверие. Все-таки союз с таким опытным богом имеет и свои плюсы. А насчет минусов. Для начала ведь можно будет выбрать и более безопасную роль. «Давай попробуем», — я широко улыбнулся. «Но сначала ты пообщаешься со мной, а потом уже наоборот». «Договорились». Бог хлопнул меня по плечу, а потом перенесся на нижние этажи, чтобы притащить все необходимые расходники. Десять слитков золота и платины ушли на то, чтобы выплыбить в полу необходимые символы, которые я сразу же постарался запомнить. Пара килограммов травы из оранжереи были сожжены, чтобы, по словам Бо, напитать созданные ранее линии силой. А потом, сжав друг другу руки, мы дружно проговорили фразу «ключ». «Я создаю временную петлю, ты согласен?» «Да». По условиям один задает границы, другой определяет их размер. «Длительность?» «Десять минут». Условия перемещения?» «Безвозмездно». И вот я произнес последнее слово. Стою, смотрю на Бо, как бы спрашивая, где положенный перенос, а тот только улыбается. «Или все уже было?» «Но тогда почему я ничего не помню?» «Ну да, в этом же и весь смысл». «Спасибо. Босс знает это слово. Хорошим тоном после такой консультации считаются слова благодарности и намек, за что именно они были сказаны. Так вот, мой намек. Спасибо за понимание роли семьи. И что, ты готов уже сам задавать вопросы?» «Я молчу. С одной стороны, все это может быть просто одной большой ловушкой». Изобразить неизвестную технику без эффектов, а потом заставить меня разговориться. С другой, а зачем это Бо? Если в конце не будет возврата, я же пойму, что это был обман, и союз будет расторгнут. Подобного я не прощу. Стоит ли случайно поднятая мной тема, а ведь я могу спросить сейчас какую-нибудь случайную глупость потери напарника? Думаю, нет. А еще отсылка Бог к семье. После того, как я узнаю про то, что он к язар, думаю, я вполне мог бы дать совет на эту тему. Я готов. Стоило мне это сказать, как весь мир вокруг будто скрылся за непроницаемой пеленной, и сразу стало легче. Все же теперь у меня есть наглядные причины не считать все это одной большой мистификацией. Итак, что бы ты хотел обсудить? Бог, как и раньше, стоит напротив меня. И скажу сразу... «О том, как тебе лучше со мной общаться, лучше не спрашивай, не скажу». «Черт, он еще и издевается». «Хорошо. Первое, что я хотел обсудить, как боец моего уровня может противостоять монстру с синей маской». «Значит, решил учить книгу Пси и сразу же очищаться». Бо кивнул, как бы подтверждая правильность этой идеи. «Только лучше выдержи паузу хотя бы в полчаса» с активным использованием новой силы, чтобы новый навык закрепился и не пропал. И вот я сходу получил дельный совет. Сам думал об этом, но пока бог обмана не акцентировал внимание на подобной проблеме, не уделял ей должного внимания. Что же касается сражения, Бо тем временем продолжил. Синяя маска — это почти вершина, за ней идут только фиолетовый и белый цвета, но ты пока сражаешься против обычных монстров, в этом и заключается их слабость. Очень мало особых способностей, их легко вычислить и контролировать, а уж как противостоять голой силе, не мне тебя учить, хотя я бы рекомендовал попробовать артефакты на отражение урона». Что ж, если не знать про Королевская Арку Балено, пожалуй, это действительно выглядит как неплохой совет. А что насчет первой цели нашей грядущей охоты? Сейчас я почти уверен, что система безопасности обсуждения работает, так что решился на более личный вопрос. Когда я победил Лосата, то заставил принять мое ученичество и получил возможность усилить одну из своих стихий. Скажу честно, эффект просто прекрасен, и мне хотелось бы повторить. Так вот вопрос, как ты думаешь, есть ли у меня шансы загнать в угол Медею? и как это можно сделать.